глава четверт время летело незаметно целыми днями мы с сосискиным вели роскошную жизнь бездельников плавали в море валялись на песочке и не разрушали себе мозг мыслями о предстоящем походе за мир во всем писе я выводила токсины из организма а обнаглевший в конец пес потреблял исключительно мясо приготовленное на мангале по вечерам Мы с ним гордо шествовали в казино, где я играла в однорукого бандита и сама с собой в рулетку, а он шнырял под всеми столами в поисках чего-нибудь интересного лично для него. По ночам я садилась в кресло-качалку, брала пса на колени, и мы любовались незнакомыми звездами и лунными дорожками от трех лун, светивших в небе. К исходу второй недели курортного времяпрепровождения Я плескалась в море на надувном матрасе и лениво терзала себя вопросом – побрить мне ноги или нет? А Сосискин валялся где-то на песке. Вдруг мое уединение было нарушено мерзким кашлем, раздавшимся с берега. Попец сразу почувствовал неприятности, а я тоскливо подумала о том, что наверняка явился обладатель этого куска рая, и сейчас схода начнет кидать в лицо всяческие претензии по поводу самовольной застройки. К несчастью, вместо одного хозяина на берегу, грозно сверкая очами, материализовалась картина «Три богатыря» в виде троицы разъяренных мужиков. Черт, день так хорошо начинался. И надо же было такому случиться, что прибыли эти три поросенка. Нет, все-таки есть что-то свинское в мужиках. Вот так припереться нежданно и все испортить. Прятать голову в песок от неприятностей я была не приучена, поэтому быстро подгребла к берегу и выжидательно уставилась на демиурков. Ну и как это понимать? Руздувая ноздри, прошипел Абраша. Ого, а голосок-то прям как ука, захихикала моя стервозность. Сейчас пойди зашипит. Вы слышите меня, бандерлоги? «В смысле?» – я попыталась и сделать невинные глаза. «Мы тебя зачем сюда отправили?» – начал подпивать овраший Димон. «Ну, вроде как на портзадание. Вот по мере сил и способностей мы с моим отважным другом готовимся к нему». Автоматом включилась дурочка. «Можно поинтересоваться, как?» «Путем поедания сосисек и распития пива на морском бережку» – включился в разборку Ник. «Обидны ваши слова, гражданин начальник. Мы укрепляем мышцы длительными заплывами и утренними пробежками вдоль пляжа», – подоспел на помощь мне пёс. «Кстати, не хотите ли искупаться? А я пока шашлычка пожарю. Прям как сердцем чувствовала, что гости дорогие к обеду будут. Вчера замариновала, хлопая глазками, засуетилась моя гостеприимность. «Ты что, издеваешься над нами?» провел Димон и протянул ручонки к моему горлу. Тело сработало автоматически и красивым броском через бедро я отправила его в полет. Все, сейчас точно будут убивать. Тоскливо заныл организм. А я рванула по направлению к казино. Только бы успеть, только бы успеть туда проскочить и затеряться в какой-нибудь подсобке. Стучала на батом в голове. Адреналин бушевал в крови, В ушах свистел ветер, я почти достигла вожделенной двери, как со всей скорости впечаталось неизвестно откуда взявшегося синика «Может, пуличку распишем?» – пролепетало мое запоздалое чувство самосохранения. Судя по тому, как он побелел, предложение сыграть в преферанс было ошибочным. «Ты выкормишь вьерны, отрыжка тролля, кошмар всех живущих, ты что себе позволяешь?» Мы на тебя понадеялись, а ты, вместо того, чтобы выполнять свою часть сделки, устроила себе каникулы Бонифация», – заорал Ник дурниной. «Да парнишка совершенно не умеет выражать свои претензии доступным языком», – разочарованно протянула моя наглость. «Это он зря на личности перешел», – философски заметила хамство. «Вот чего я не люблю», – так это когда на меня повышают голос и пытаются оскорбить. За его плечами – тысячелетняя жизнь, а за моими – пятилетняя струйка детского сада под окнами и соседний круглосуточный магазин. Когда к нам подбежали остальные, я трясла Ника за грудки и во всех подробностях просвещала его на тему, кто он, его родители, знакомые и рассказывала о том, что он является ошибкой чьей-то ночи. Еще пару минут мы все увлеченно ругались, плевались, шипели, грозили друг другу небесными и не очень карами, одним словом, вели мирные переговоры. Все, пар спустили, можно теперь сесть и, наконец-то, спокойно поговорить, а заодно и поесть. Пока вы тут орали, я успел проголодаться, да и мясо перемаринуется, подал голос посевывающий сосискин. Четыре разъяренные физиономии уставились на виляющего хвостом паршица. Пришлось признать, что ори не ори, а ситуация от этого не изменится, если только меня прямо сейчас практически с фиговыми листочками на пикантных местах и с лохматыми ногами не перенесут на какой-нибудь местный тракт. Следовательно, пока меня еще, как диверсанта, не выкинули за линию фронта, надо успеть переодеться, поесть самой, покормить пса. Как известно, пока мужик голодный, он злой, поэтому сперва надо набить ему живот, а уж потом можно брать клиента голыми руками. Да и орущие демиурги – это семечки по сравнению с требующим своей законной порции сосискиным. Пока я принимала душ и переодевалась, три фурии мужского полу разожгли мангал, нажарили шашлыки и с видом инквизиторов поджидали меня с накрытым столом. Стоит признать, что Ялтинскую конференцию наш обед слабо напоминал. Все сосредоточенно жевали, сопели и не спешили начинать разговор. Наконец, я сыто откинулась на спинку стула и, решив, что клиенты уже не телятся мне в глаз вилками, поинтересовалась. А из-за чего, собственно, весь сурбур? как и предполагалось обвинительной речью, начал выступать Абраша. «Даша, мы пошли тебе навстречу, когда ты пожелала доставить сюда свои вещи, дабы подготовиться к походу. Мы не возражали обеспечить тебя на день развлечениями. Действительно, тебе надо было пару дней отдохнуть. Но мы никак не ожидали, что твой отдых растянется на две недели». В настоящее время все обеспокоены, тем, когда же ты выдвинешься и, наконец-то, соизволишь заняться тем, ради чего тебе перенесли в этот мир, — поддержал его нытье Ник. «Мы долго ждали, когда ты позовешь нас, чтобы получить инструкции и ознакомиться с обитателями этого мира, и не беспокоили вас. Но когда ты и сегодня собралась прохлаждаться, наше терпение иссякло», — резюмировал Димон. «Ой, какие мы нетерпеливые! У вас впереди прорыва времени!» «А у меня это, может, первый нормальный отпуск за последние пять лет», прокомментировала обвинительную речь моя хроническая усталость. «Как известно, лучшая защита – это нападение. Я не стала теряться и пошла в атаку». «Где написано, что я должна немедленно выдвигаться?» «Как это где?» «В заключенном между нами контракте», – взмутился Абраша. «Сосискин, принеси эту цидулку. Я царственно протянула руку псу. Он пулей метнулся к своей подстилке и начал что-то увлеченно выкапывать из-под нее. Есть у него дурацкая манера поживать и спрятать что-нибудь жутко мне нужное у себя под койко-местом. Вот и сейчас он вытащил пожеванные листы бумаги и притащил их в зубах с видом пройдухи адвоката. Брать в руки то, что еще недавно было вроде как серьезным документом, пришлось мне. потому что мои наниматели брезгливо скорчили физиономии, всем видом давая понять, что скорее отрубят себя конечности, чем возьмут в руки контракта. ну почитаем. Я с важным видом углубилась в чтение. Честно говоря, я делала вид, что что-то увлеченно изучаю, потому как еще в первый день пребывания на морях мы с Сосискиным досконально изучили контракт. И там действительно не было ни слова о том, когда я должна немедленно начать двигаться в сторону злодея и когда обязана призвать зимеургов для получения вводных данных. Через две минуты увлеченного дураковаляния я передала контракт Абраши и ангельским голосом попросила уточнить, где указаны мои обязанности по соблюдению каких-то сроков. «Ну как же!» «Вот смотри, тут указано, что ты обязана незамедлительно отправиться в поход против темного лорда и в случае возникновения необходимости призвать нас для разъяснения тебе обстановки в мире лабол элирт Дирар Вренике». Деловито хрустнул пальцами Демюрк. «Ха, Делаша!» Я мысленно усмехнулась. «Чему-чему?» А читать контракты и отстаивать их положение я научилась в своей редакции. Кто сталкивался с писателями, тот знает, как тяжело их заставить соблюдать сроки сдачи рукописи. Поэтому всякие обтекаемые моменты, такие как «немедленно» и в случае возникновения необходимости» давно трактовались мной совсем не в пользу бедных. Уважаемый Абрам, А кто мне, собственно, сказал, что именно этот мир — лабуда? Ни я, ни мой достопочтимый друг не помним, чтобы кто-то из вас называл этот райский уголок лабудой. Скались во все зубы, пропела моя светлость. «Лабул эллирт диравренике!» — угрожающе произнес демон. Я огрызнулась «Один хрен, и запомню. Так что не сокрушай воздух и не перебивай девушку». «Разве мама тебя не учила, что перебивать людей невежливо?» Димон страдальчески закатил глаза, а я продолжила. «Во-первых, ладно, я была не вполне трезвая, но мой непьющий товарищ тоже не знал об этом. Следовательно, никто из вас не произносил название этого мира при нас. Во-вторых, незамедлительно это не значит завтра, послезавтра, после дождичка в четверг. Это, друг мой Ситцевый, каждый решает сам для себя, что для него незамедлительно. Тебе незамедлительно, это может быть сегодня, а мне через год. В-третьих, мы сидели и ждали, когда же это у вас, наконец-то, проснется совесть, и вы нам подробно объясните, какая тут обстановка на геополитической карте мира. «Ну ты и наглая!» — Нет, я впервые встречаю такую наглость! — восхищенно произнес Ник. — Ты вместо того, чтобы извиняться, сидишь и говоришь создателям этого мира, что они лохи и сами облажались. — Нет, мы действительно не ошиблись в тебе! — закончил дефирамбами Брюнет. — Наглость наше все! На том и стоим! Я привстала и изобразила шутовской поклон. Но что-то мне подсказывало, что пока они анималек выбиты из колеи, нужно сматываться. Изобразив печать озабоченности на лице, я деловито изрекла. Ладно, как сказал Неру, надо знать меру. Дайте мне полчаса на сборы, и мы с Сосискиным выдвинемся на заданные позиции. Через отведенное время я закончила паковать рюкзак и набивать две сумки продуктами. Сосискин свернул носом свою подстилку и принес ее ко мне, а творцы щелчком пальцев убрали с берега весь караван-сарай. Досада от окончания отпуска грызла мою душу, и поэтому от предложения рассказать, кто живет и что происходит на этой долбанной лабуде, досадливо отмахнулась и проинформировала, что свяжусь с командованием, как только увижу первый населенный пункт. Видя мое нежелание идти на контакт, троица без всяких спецэффектов испарилась, а мы с Сосискиным остались на берегу. Дашка, пошли вперед. Где-то в километре от берега начинается лес. Глядя на растаявшие в воздухе фигуру, вздохнул пес. Откуда ты знаешь, что там лес, а не пустыня? Настроение было поганое, и меня жутко тянуло по скандалите. Мать, я все-таки кобель, и лапу в воздух поднимать не приучен. Кабинкой пользоваться рост не позволяет. Так что, пока ты дрыхла, я уже давно разведал обстановку. — И как это мы не испугались удалиться от холодильника дальше, чем на десять метров? — спросила моя ехидность. Но я далеко и не ходил. Так, по самому краешку, и сразу назад бежал. — Усмехнулся он в ответ. — Тогда давай веди, Сусанин ты мой, карманно-комнатный. Подхватывая сумки, разрешила мое великодушие. Сосискин был прав. Пройдя примерно километр, мы вошли в лес. Именно лес с большой буквы, ибо назвать то, куда мы вошли, просто лесом, не поворачивался даже мой поганый язык. — Ты посмотри, какая красота! — восторженно прошептал Сосискин. Надо сказать, пес был прав. только сейчас. оторвавшись наконец от пляжного отдыха, я смогла по достоинству оценить то, куда нас занес мой разбуженный алкоголем авантюризм. Мы стояли на окраине действительно величественного леса. Огромные деревья, похожие на секвуи, гордо поднимались в синее небо, а под ногами раскинулся ковер из травы. Воздух был чистый и наполненный ароматом цветущих повсюду растений. нигде не валялись окурки, пивные банки и бутылки, пение птиц не заглушали вопли пьяных и звуки магнитофонов, которые всегда сопровождают отдых наших сограждан на пикниках. Эта природа действительно была девственная. Мы, жители городов, давно уже забыли, что такое чистый воздух, синее небо без смога ядовитых облаков, исходящих от всяких заводов, забыли про птичий гомон, И про то умиротворение, которое волнами накатывает от созерцания спокойной красоты окружающего мира. Очнувшись от всей этой лепоты, я выдала. Вот здесь мы с тобой, дружок, пожалуй, и заночуем. И весело подмигнула. Дашка, может, пройдем хоть немного вглубь? Ну что ты опять нарываешься-то? Сходу пытался испортить мне настроение хвостатый пессимист. Не переживай. Отмажемся тем, что уже полдня прошло, а идти по темноте в незнакомой местности мы испугались и поклянемся завтра по утренней зорьке все непременно выдвинутся, — отмахнулась я от явно незаманчивого предложения. Пес тяжело вздохнул и отправился отметиться по всей ближайшей территории, а я начала готовиться к ночевке в лесу.